Глава четвертая. Варя. И экран еще посмотрите, пожалуйста. Слоняться по квартире за невысоким грузным мужчиной было куда приятнее и безопаснее, чем общаться с временным соседом, осваивающим маркетплейсы. «Все сделаем!» – Будро пообещал мастер, отрекомендовавшийся как дядя Игорь. Фирма, где он работал, была крутой, а вот сам муж на час – самым обыкновенным. И, кстати, без оранжевой каски и комбинезона. Банальных джинсах и растянутом свитере. добродушный и очень разговорчивый тип. А еще крайне любопытный и житейски подкованный, что выяснилось, едва мы добрались до ванной. «Слушай, Варюша», — громким шепотом начал он. «Ты вроде девка видная и при жилье. Твои же хоромы?» «Мои». «Вот и не пойму я. Ты что, никого лучше найти не могла?» «В каком это смысле?» Да в прямом мужик у тебя совсем негодящий, ни к чему не приспособленный. Это ж надо до такого состояния все довести. И где это видано, чтобы баба сама с мастером общалась? Да я тебе пять раз уже мог за какой-нибудь фигней послать и пол хаты вынести. Э, -э, э, повезло тебе, что в нашу контору позвонила. У нас все строго, за всем следят. А пришел бы какой-нибудь забулыга, по голове тебя тюкнул и хана, а твой упырь долговязый не заметил бы. Сидит в экран пельца. Тьфу, еще и футболку твою на себя нацепил. Как только втиснулся. С мылом, что ли, натягивал. Штанишки моднявые, патлы, как у девки. Разве это мужик? Я старательно держала лицо и кивала, а дядя Игорь все разорялся, постепенно повышая голос. Ты скажи, он у тебя хоть в койке-то что-то может? Или того, только для интерьеру? Он у меня деньги зарабатывает. Скромно потупившись, сообщила я. «Да ты что?» От изумления мастер чуть ключ себе на ногу не уронил. «Чем это?» «Модель, может, видели в рекламе крема для депиляции?» что ты, напасть!» Выругался Игорь. «Варюш, бросай ты это, чучело к чертовой матери! Хочешь, я тебя с племянником познакомлю? Вот такой парень, весь у меня!» Поднял большой палец он. «Я хочу!» Вклинился в сватовство третий лишний, нарисовавшись в дверном проеме. «Чего?» – опешил мастер. Познакомиться ухмыльнулся Рорг. Зачем? в ужасе выдохнул дядя Игорь. Рома, отстанет от человека поспешила вмешаться я, заменив иномирное имя более привычным. Непременно отозвался дракон. Проконтролирую только, чтобы у нас пол хаты не вынесли, и сразу отстану. А ты, дорогая, иди пока подбери мне еще одну футболку из своих. Но... Что «но» мы так и не узнали, потому что меня выставили из ванной и дверь захлопнули. Минут пять я льнула к ней, подражая вороне на окне, только прикладывала не глаза, а уши, но, так ничего не услышав, была вынуждена уйти на кухню. Не зная, что сделал с мастером дракон, но оставшуюся работу дядя Игорь выполнил молча и очень быстро. Надеюсь, на качестве скорость не отразилась. А когда он ушел, Рорк пару минут задумчиво озирал на меня с высоты своего роста, после чего заявил: "Мужем на час я и сам для тебя побуду. Не зачем всяких простолюдинов в дом пускать". И как он это произнес, особенно часть про мужа, что я невольно засомневалась. А про ремонт ли речь? Желая избавиться от неловкости и от дракона заодно, спросила с надеждой: "А домой к себе вернуться ты уже можешь, помог простолю э мастер?" "Нет. Заявил Рорк уверенно, продолжая пожирать меня взглядом. И когда только проверить успел, он же дядю пас. «Так что вспоминая ведьма, что ты там еще желала? Колье, платье, луну с неба!» Прозвучало обидно. И как захотелось брякнуть козла козла иномирного, но, спасая ситуацию, снова прозвонил звонок.